и словно нырнул в нее впустую. Утром он, как следует, понял, от отчего брага звалась мозголомной. Но лечиться привычным способом кудесник не разрешил, а велел вместо того обижать остров ровно сто и один раз. И потом каждое утро заставлял бегать, а после этого купаться, В росе. Последнее считалось занятием красных девушек, чтобы стать еще краше. Ничего-ничего. Пригожесть в дороге не лишняя, утверждал Беломор. Красивому многие дороги открыты. Что это за дороги? Куда они должны вести Богатырь так толком и не мог вспомнить, а старик только загадочно улыбался и ничего не объяснял. Жихарь спросил, надо ли по дороге взывать к богам, и если надо, то к каким именно? «Взывай, хуже не будет», — сказал Волхов. «Но сильно на них не надейся, время их выходит, будут только под ногами путаться». «Вот, к примеру, отец, пропу надо жертвовать или не надо?» Беламур растолковал, что вот пропу как раз жертвовать очень даже полезно, только не нужен ему ни ягненок, ни цыпленок, ни ароматные воскурения, а ничем-то ему так не угодишь, как сядешь у подножия кумира и расскажешь какую-нибудь сказку, новеллу или устареллу, только смотри... предупредил старец, проб любит, чтобы все сказки были на один лад. Так может, ему одну и ту же излагать? не так нельзя, не полагается. Так ведь и люди же не на один образец. Люди, конечно, разные и лицом, и статью, и возрастом, а вот скелеты у них примерно одинаковые. Так и тут мясо разное, а костяк схожий. — Понял? — Жихарь глубоко вздохнул. — Про место не поминать бы. От дедовых травок и корешков он совсем было окочурился, но как-то претерпелся, потерял жирок, и все. А уж если такую устарелу вспомнишь, какой он не знает, — продолжал Беломор, то он тут же обрадуется и поможет. — А тебе... «Помогал?» — сощерился Жихарь. «Бывало. Ну, как ты думаешь, когда я родился?» Жихарь подумал, загибая пальцы. Выходило много. «Время Бусова», — неуверенно предположил он. «Нет. Во время Бусова я уже змеем голову отщелкивал», — похвалился старец. «К слову сказать, возьмем тех же змеев, огненных и прочих, Откуда они берутся, когда им по всем правилам полагается каменеть в земле? Век их давно ушел, так давно, что тогда и людей не водилось на свете. А вурдалаков подымем? Ведь они получались, когда человек еще себя от зверя отличить не мог. Мы гоняли однажды такого. Страшно было? Не то слово. Это ты еще в вурдалачу деревню не попадал. А волоты великаны откуда берутся? Чем живут? Он же должен все живое вокруг себя приесть и с голоду помереть, если по науке. Значит, куда-то они уходят, подкрепляются. Значит, мало того, что время ходит по кругу, так оно еще и не по порядку идет. Это как худая крыши в избе. Сперва по капле, по капле, а потом как хлынет. А вот когда ты до полуденной росы дойдешь... <шиф> — Как дойдешь? — Богатырю положено ездить верхом. <шиф> — <шиф> С конями у меня пока плохо. — Сухо, — сказал старец. Вскоре оказалось, что плохо у него не только с конями. Беломор провел богатыря в особую клеть, Где, по мнению старца, хранилось оружие и доспехи А по мнению жихаря — ржавый хлам Смазывать же надо, — ревел жихарь, пачкая руки в грохочущем железе Так я больше на масляное слово понадеялся Впервые смутился Беломор Кроме того, все доброе уже разобрали Жихарь поднялся и худо на него глянул. — Слушай, отец, — проникновенно сказал он, — ты сколько человек народу уже в эту дорожку наладил? — А? Ты же меня на верную погибель посылаешь? — Может, и на погибель, — не сморгнул старец. — Только смерти никому не миновать. — А твою я уже однажды отсрочил. Что же касается других, так ведь и сеятель,